Глава восемнадцатая. Архивы. «Варф требует встречи», — сообщил Зоб, едва землянин добрался до его дворца. «Ему так прикипело, что он теребит меня каждые два часа. Уже и просил, и молил, и даже угрожал, чтобы я тебя поторопил». «Даже угрожал?» — удивился Алекс. «Да, намекнул, что наверху большие проблемы. И если они срочно не решатся, то никаких поставок у нас больше не будет». «Как будто они вам нужны. Вы же прекрасно справляетесь сами». Конечно нужны. Нам потребуется куча материалов для строительства новых дворцов и восстановления старых, причем в ближайшем будущем. Или ты думаешь, дворцы из камней делают? А разве нет? Вижу, тебя задел этот вопрос. Рассмеялся Зоб. Но слушай, дворец должен иметь материальную основу, как и любое изделие обычного ремесленника. Только наши города сложнее и требуют куда больших усилий при изготовлении, а еще куча мастеров пространства. «Я тебе уже говорил». Эээ, жаль, школа регуляторов вся погибла. Придется справляться своими силами. Но мы справимся. Если понадобится, то учеников обучим. Но начать в любом случае надо с материалов. Нужны специальные материалы или камень, способные выдержать укрепление. Лучше, конечно, делать металлическую основу». «А какая проблема раздобыть металл?» — удивился Алекс. «Это можно сделать на любой планете». «Есть тонкости!» Один и тот же материал может иметь разную структуру. Например, кусок камня, который пролежал рядом с великим артефактом тысячи лет, изменился, да так, что гораздо лучше подается укреплению. Или, скажем, живое оружие. Его же не из любого материала делают. Там много хитростей. А твоя броня? Наши ремесленники еще до коллапса пытались ее повторить, но у них ничего не вышло, хотя материал подобрали аналогичный. В общем, малаван нам необходим. Точнее, Варп и его база. Хотя бы для того, чтобы обеспечить проход для торговцев. Они привезут все нужное. Вижу, у тебя большая строительная программа. Смеешься? Между прочим, лицун рвется в пояс. Но я не хочу, чтобы он покидал зиранг в ближайшее время. Лицун? Он-то тут при чем? Так тошевцы потеряли дворец. Не без твоей, кстати, помощи. Ну так он же им вернулся. Или я что-то путаю? «Твой взрыв сильно повредил город, а после, когда Зеранг падал, буря окончательно взломала внешние стены, а энергии для защиты не было, так как ты стащил артефакты. В общем, внутренний дворец сохранился полностью, а вот внешний желательно отстроить заново. И лицун хочет это сделать как можно скорее». «Да, неудобно получилось», — промычал Алекс. «Это еще мягко сказано, а вот не надо было взрывать великие артефакты, где не попадя». — Тогда это было необходимо. — Да я не спорю. И у лицу на претензий нет. Но ему нужна помощь. А для этого нужно сначала помочь Варбу. — Понял. Тогда не будем откладывать дело. Я готов подняться. — Отлично. Пойду обрадую нашего уважаемого лорда главнокомандующего. Только ты это... Зоб на секунду замелся. — Когда будешь разговаривать с трехглазом, намекни ему, что ты теперь член Союза Зеранга. «А то у нас с Варбом идут свои переговоры насчет того, кто чего кому должен, и поддержка разрушителя для нас будет не лишней». «Можешь на меня рассчитывать», — пообещал Алекс. Пока он отсутствовал, ЗОП и компания проделали поистине огромную работу. В частности, выстроили стационарный переход, огромную круглую платформу в одном из залов Дворца Крикунов. Похожую Алекс видел на Сумахе, когда добрался до планеты Квази из кластера. Тот переход сделал Миточ, но, видимо, некоторые принципы были схожи, поэтому и форма конструкции совпадала. Правда, по словам Зоба, канал был еще не совсем стабильным. Тем не менее, платформа была связана со строителем постоянным лучом и активно использовалась. Например, обеспечивала постоянную связь. Поэтому Зоб с Варбом могли болтать, сколько им вздумается. В зале было оживленно. Туда-сюда основали древние и ученики, вдоль одной из стен сидели дежурные операторы, а несколько адептов устанавливали новые терминалы. Шел монтаж мощных накопителей. В общем, работа кипела. Естественно, сам переход пока работал исключительно в одну сторону — сверху вниз. Собственно, прямо на глазах Алекса на платформе появились пятеро малованцев, к которым тут же подбежал ученик, поздоровался и повел гостей куда-то прочь. «Кто это?» — поинтересовался землянин. Техники глазах будут настраивать оборудование. А, быстро вы. А что тянуть-то? Усмехнулся Зов. Знал бы ты, какая у нас очередь на выход. Наемники, посыльник варгов, дикие. Эти-то чего бегут? С таким трудом добрались сюда. Разве они всему научились, или вы сами их гоните? Никто никого никуда не гонит. Наоборот. Зеранг станет пристанищем для всех мастеров пространства. «В отличие от Миточа, мы заинтересованы в распространении знаний. И это сделает нас сильнее. Просто некоторые дикие из небольших школ. Хотя назвать это школами язык не поворачивается», — фыркнул Крикун. «Скорее группы по интересам. Э, в общем, они хотят перетащить сюда своих знакомых». «А Митыч их не перехватит?» «Может, и перехватит», — равнодушно отозвался Крикун. «Но они взрослые ребята, должны понимать риски. А я им не нянька, и в любом случае беспомощные ученики нам не нужны». «Скорее вам нужны агенты, которые распространят по поясу нужные новости», — усмехнулся Алекс. «Как у вас тут хорошо, и что Зеранко зародился и ждет гостей». Мы это тоже», — не стал отпираться Зоб. Пока они болтали, техники согласовывали с базой наверху пересылку важного пассажира, а также меняли направление потока. Как Алекс понял, ребята хотели проверить эту функцию на нем. Ну а действительно, на ком еще эксперименты ставить, как не на разрушители, который наверху больше месяца провел? И точно не помрет, даже если транспортировка прервется. Впрочем, Алекс был не против помочь. С него не убудет, а древним — польза. Пользуясь заминкой, он спросил, что случилось с остатками отрядов Альянса Школ Вантана и выжившими корпоратами. «Это те ублюдки, которые сдались после того, как поганый зирк слинял?» — нахмурился Крикун. «Слышать о них не хочу. Варп уговорил меня сохранить им жизнь. Но что с ними делать, никто не знает. Корпораты еще ладно. Там в основном наемники из пояса, И часть из них мы пристроим. Но в Альянсе наемников не было. Только члены школ». «Среди них могут быть нормальные адепты», — осторожно заметил Алекс. «И нельзя ссориться со всеми школами разом». «Варф мне то же самое сказал, причем теми же словами», — проворчал Зоб. «Похоже, ты найдешь с ним общий язык. Вот честное слово, когда поднимемся, передам ему всех пленников. Раз это такие хорошие ребята, пусть он с ними и разбирается». Наконец все было готово. Алекс встал на платформу, вверху чувствовался пространственный коридор. В отличие от его первого путешествия в аккреционный диск, этот путь уже защищал пассажиров от огненного ада. Но не от гравитации флута. В общем, работал по принципу самообслуживания. В смысле, лететь нужно было на своих силах. счастье счастью, у него с этим проблем не было. Наверху Алекс ждал зал, сильно отличающийся от любого дворца древних. Хотя бы тем, что тут не было и намека на аномалии. Фактически это было просторное, но обычное помещение, пусть и странной формы. Сферический, полупрозрачный потолок и огромные панорамные окна вдоль одной из стен. И все это великолепие полностью занимал величественный аккреционный диск. Давно Алекс не видел его со стороны. А еще здесь по-другому ощущалось пространство, немногослойное, как на Зиранге, не заполненное убийственной плазмой, как в море огня за иллюминаторами, и тем более не сводящее с ума, как за горизонтом событий, а ровное, спокойное, можно сказать, домашнее пространство без какого-либо намека на опасность или секреты. Этого Алекс также давно не испытывал. Даже стало немного непривычно. <къем> Сдержанный кашель заставил развернуться. Прямо перед ним стояли два адепта. Один высокий, худощавый, с усталым взглядом. Однако, несмотря на усталость, поза адепта выражала с трудом сдерживаемое напряжение. Это было видно по плотно сжатым губам и по сцепленным за спиной рукам. Светлые волосы, стянутые в пучок, и третий глаз, сейчас закрытый, выдавали в адепте малованца. Второй походил на первого, только был чуть ниже и смотрел на землянина с нескрываемым любопытством, даже с восторгом. «Лорд главнокомандующий, я полагаю?» — спросил Алекс, обращаясь к первому адепту. «Совершенно верно. Можно просто варп. А это Глен, мой ближайший помощник. Рад встрече, господа!» «Господин Алекс...» — Гленн чуть поклонился и протянул браслет. «Наденьте это. Это блокиратор излучения. С ним вам будет немного проще выносить излучение артефактов строителя». Алекс взял браслет и несколько секунд озадачи накрутил в руках. «Ну точно, малованцы же собрали тут десятки великих артефактов», — сообразил он наконец. «Но почему я раньше ничего не заметил?» «Это было странно. Ведь секунду назад пространство показалось совершенно обычным. Хотя, по идее, такое количество должно было создавать неприятные ощущения и даже немного ограничить его возможности. Такое захочешь, не пропустишь». Прислушавшись, он тут же уловил вибрации незнакомой силы. Судя по всему, это была живая концепция малованцев. Но, что странно, никаких особых неудобств Алекс не чувствовал. Разве что легкую вуаль, словно надоедливый шум комара. Он даже в интерфейс специально заглянул. «Среда. Малые помехи. Нейтральная». «Нейтральная среда» означала, что он находится вне кластера. Точнее, формально, флут располагался внутри вантана Но черная дыра каким-то образом компенсировала подавление Вселенной вокруг себя, поэтому вся эта область годилась для жизни адептов в стадии формирования ядра, примерно как пояс. А вот термин «помехи» Алекс увидел впервые. Обычно недружественная среда называлась враждебной, агрессивной или просто подавлением, иногда с приставкой «сильная», а тут просто помехи. С одной стороны вроде как нехорошо, а с другой — ничего особенного. Более того, похожее излучение даже куча артефактов больше не оказывало на Алекса никакого заметного эффекта, разве что слегка искажало восприятие. Вот он и не обратил внимания. Еще один эффект двадцати врат. Ограничения, которые раньше сдерживали, перестаешь замечать. Однако от блокиратора Алекс отказываться не стал, чтобы не заставлять хозяев лишний раз задумываться, что умеет, а чего не умеет разрушитель. Вместо этого нацепил и приказал миром проверить устройство на сюрпризы. Оно, кстати, генерировало слабое поле, но кардинально ничего не меняло. «Клен, останься. Алекс, прошу за мной. Поговорим в моем кабинете». Вежливо произнес варп и направился к ближайшей двери. В зале находилось много адептов, но все делали вид, что ничего особенного не происходит, хотя постоянно бросали на разрушителя любопытные взгляды. Однако от прямого сканирования ребята удержались. Кивнув на прощание Глену, Алекс проследовал за лордом-главнокомандующим. При этом он сам стесняться не стал и незаметно создал несколько меток, чтобы проверить способности миром в подобной среде. Выяснилось, что ей излучение великих артефактов с враждебной силой практически не мешает. Значит, его способности передались меткам, а с ними и миром. Удобно? Строитель отличался от дворцов древних еще и отсутствием пространственных проходов. Поэтому, если тебе надо было пройти километр, то будь ты даже лорд-главнокомандующий, ты должен был их прошагать ногами. Впрочем, идти было недалеко и через несколько минут они оказались в зале поменьше, который Варп почему-то назвал кабинетом. Учитывая, что строитель был, по сути, металлическим шаром, болтающимся в космосе, размеры говорили о престиже владельца. Этим малованцы вполне напоминали древних. Внутри, возле еще одного панорамного окна, стояли два ажурных дивана и стол между ними. «Прошу», — произнес Варп. Дождавшись, когда гость усядется, лорд-главнокомандующий сел напротив на краешек дивана. При этом Алекс заметил, что хозяин даже не взглянул в окно и сидит ровно, словно бы палку проглотил. «Здесь мы можем говорить открыто», — начал Варп. «Прежде всего хочу поблагодарить за уже оказанную помощь нашим союзникам, а также за то, что ты принял мое приглашение. Школа пространства для меня не просто союзники». Улыбнулся Алекс, вспоминая просьбу Зоба показать малованцам, что Разрушитель — один из них. «Я и сам недавно стал старейшиной школы резонанса». «Зоб сообщил мне об этом», — поморщился лорд-главнокомандующий. «Причем несколько раз. Причем последний раз прямо перед твоим прибытием». «Зоб умеет быть настойчивым». «Умеет. Впрочем, как и я. Поэтому не буду долго ходить вокруг да около». «Сополь уже предлагал тебе перейти к нам, но я понимаю, что тебе это неинтересно. Однако нам нужна твоя помощь. Сильно нужна. Но прежде, полагаю, ты хочешь услышать новости из родного мира». «Буду признателен», — Пивнул Алекс, который несколько раз получал весточки, что, мол, Земля по-прежнему крутится вокруг Солнца, и все у его соплеменников в порядке. Но это была информация, переданная через третьи руки, то есть не слишком надежная и неполная. «Мы не имеем прямых контактов с твоей планетой». Сразу разочаровал его Варп. «Но, возможно, это и к лучшему. Сейчас быть другом Малавана, скажем честно, не очень-то безопасно. Однако мое правительство разузнало, что Земля закрылась от всех и пускает к себе только проверенных торговцев. Правда, я не думаю, что это надолго». «Почему?» «Сейчас расскажу, так как это связано и с моей проблемой». «Подожди-ка, где мои манеры? Я не предложил тебе ничего выпить». Варп достал из небольшого шкафчика под столом бутылку вина, два бокала, медленно разлил и мрачно объявил. Локадское вино! Не так давно этот мир был совершенным, но там уже началась деградация. Возможно, больше таких вин мы никогда не увидим. Продолжим». «Примерный расклад по ситуации в кластере, я полагаю, ты знаешь». Есть семь совершенных миров и около полутора тысяч стабильных. Вместе они образуют лигу, но из-за Зиранга лига раскололась. В результате, с одной стороны, находимся мы с горской союзников, которая тает с каждым днем, а с другой, все остальные плюс Миточ. Официально большая война не началась, но боевые действия уже ведутся. Например, Миточ блокирует наши торговые маршруты а ты должен понимать, что это только для молодых миров блокировка — ерунда. Для развитых блокировка — это серьезная угроза. Население страдает, бунтует, и мир понижается в статусе». «Я много раз об этом слышал, но никогда этого не понимал», — заметил Алекс, которого сильно заинтересовала история мира Варба. «Почему ваши граждане бунтуют? Разве они не понимают, к чему это приведет?» «Понимают. Но они идиоты!» Варп ударил ладони по столу, от чего в столешнице появилась трещина. Лорд-главнокомандующий Хмуро посмотрел на трещину и продолжил более спокойным голосом. «Это в природе разумных». «Хм... Один мудрец на моей родине сказал, «Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена». «Вот-вот, наверное, твой мудрец был хорошим правителем». «Нет, он жил скромно и давно умер». «Жаль, он бы вам пригодился», — покачал головой Варп. «Потому что верно заметил, что чем сытнее жизнь, тем больше некоторым недоумкам хочется, и ничего сделать с ними нельзя. Чем жестче социум, тем меньше у него шансов удержаться на вершине. Как обойти этот закон, никто не знает». «Некоторых цивилизаций хватает на несколько сотен или даже тысяч лет, но потом первые поколения, прошедшие слияния, уходят, и мир деградирует. Меня это тоже касается. Я давно покинул лону Малавана и иду своим путем. «Но ты все равно еще хочешь помочь соплеменникам», — заметил Алекс. «Верно, хочу», — кивнул Варп. «Поэтому и участвую в этой проклятой миссии». «А что ты говорил насчет Земли?» «Как вся эта ситуация с нами связана?» «Все просто. Сейчас Миточ блокирует Малаван и наших ближайших союзников. Но когда они с нами всеми расправятся, то займутся тем же самым в большем масштабе. И рано или поздно доберутся до Земли. Конечно, школы пространства лелеют надежду выступить против мастеров пространства, чтобы монополия приручителей рухнула. Но к тому времени Малаван погибнет, и некому будет сдерживать Миточ и остальных» а планы Зоба так и останутся планами. «Намекаешь, что помогая тебе, я помогу себе?» — усмехнулся Алекс. «Намекаю», — спокойно произнес лорд-главнокомандующий. «Но я не дурак и понимаю, что бесплатно ты работать не будешь». «А с чего ты взял, что я справлюсь с твоей маленькой проблемой?» — невинно спросил Алекс. «Простая логика», — усмехнулся Варп. Не знаю, как и почему, но ты стал гораздо сильнее любого другого адепта. А значит, ты можешь их убивать, а они тебя — нет. Этого достаточно, чтобы разогнать блокаду Митыча. А если не разогнать, то хотя бы провести пару караванов. Это успокоит наше население. Зато разозлит Митыч. Ты для них и так, и так угроза. Они от тебя не отстанут. Так ты поможешь? Помогу. Не стал тянуть с ответом Алекс. «Что касается платы, то мне нужна информация». «Информация?» Варп явно удивился. «Какого рода?» «Во-первых, все данные по слиянию. У совершенного мира не может их не быть». «Конечно, наши ученые изучают слияние», неуверенно произнес Варп. «Но слияние рекомендуется проходить самостоятельно. Так больше шансов на успех. Говорят, это как отношения с женщиной». На этих словах лорд-главнокомандующий поморщился, очевидно вспомнив что-то неприятное. «Чужой опыт слабо помогает». «Я рискну», — твердо заявил Алекс. «Хорошо. Что еще?» «Архивы Лиги. В том числе все, что касается Акарана». «Акарана?» — снова удивился Варп. «Зачем тебе такая древность?» «Надо». «Хорошо. Что еще?» «Подробный расклад по силам в кластере». Это все. Я думал, ты попросишь помощи с долгом, усмехнулся Варб. Я сказал, Цаполе, и повторю еще раз тебе. С долгами мы разберемся сами. Первоначально Алекс был не против обсудить с Варбом выплату или хотя бы продажу артефактов древних. Тем более малованцам артефакты нужны и деньги у них есть. Однако, получив представление о творящемся в кластере бардаке, передумал. Непонятно, кому платить, раз лига развалилась. А надо ли выплачивать долг, который искусственно завысили? Причем кредиты пойдут врагам, уже атаковавшим планету. Причем это никак не уменьшит желание хищников разделаться с Землей в будущем. Но уж нет. В текущей ситуации выгоднее показать, что к его планете опасно приближаться. Информация же, с другой стороны, была куда полезнее. От ее было крайне сложно добыть силой. Не зря в Антане существовали различные организации, торгующие сведениями. Но даже через них ты не получишь доступ к архивам Лиги. Конечно, Алекс мог включить разрушителя и потребовать от Варба великие артефакты. Но понимал, что они нужны для развития Зеранга. А планета древних и малован действительно будут оттягивать на себя часть внимания остатков Лиги и Митыча. Нельзя их ослаблять слишком сильно. Ну и последнее. Намеки, что слияние нужно проходить самим. Это он слышал от многих, в том числе и от Ишу, которого сильно уважал. Но слияние на Земле могло пройти гораздо раньше положенного срока из-за атаки врагов на высшие слои другой стороны Земли. Поэтому информация была необходима. Возможно, это был яд, но и яд в некоторых случаях можно использовать как лекарство. Подал голос Варп. Я немедленно отправлю сообщение, чтобы мое правительство подготовило копию архивов. Когда ты можешь выдвинуться? Сегодня же. Спасибо, с чувством произнес Варп. Оперативная справка будет готова в ближайшее время.